Глава 3 Итак, мы собрались опять на следующий вечер, чтобы окончательно обсудить наши планы. Гаррис сказал «Прежде всего, мы должны договориться о том, что брать с собой. Джей, возьми-ка лист бумаги и записывай. Ты, Джордж, раздобудь прискурант продуктовой лавки. И пусть кто-нибудь даст мне карандаш. Я составлю список». В этом весь Гаррис. Он охотно берет самое тяжелое бремя и безропотно взваливает его на чужие плечи. Он всегда напоминает мне моего бедного дядюшку Поджера. Ручаюсь, что вы в жизни не видывали такой кутерьмы, какая поднималась в доме, когда дядя Поджер брался сделать что-нибудь по хозяйству. Привозят, например, от столяра картину в новой раме и, пока ее не повесили, прислоняют к стене в столовой. Тётушка Поджер спрашивает, что с ней делать, и дядюшка Поджер говорит: "Но ну, это уж предоставьте мне. Пусть никто, слышите, никто об этом не беспокоится. Я все сделаю сам". Тут он снимает пиджак и принимается за работу. Он посылает горничную купить на 6 пенсов гвоздей а за нею следом одного из мальчиков, чтобы передать ей, какого размера должны быть гвозди. С этого момента он берется за дело всерьез и не успокаивается, пока не ставит на ноги весь дом. «Ну-ка, Уилл, разыщи молоток!» — кричит он. «Том, тащи линейку!» «Дайте-ка сюда стремянку, а лучше всего заодно одной из стул!» «Эй, Джим!» «Сбегай к мистеру Гоглзу и скажи ему, папа, мол, вам кланяется и спрашивает, как ваша нога, и просит вас одолжить ему ватерпасс. А ты, Мария, никуда не ходи. Надо, чтобы кто-нибудь мне посвятил. Когда вернется горничная, пусть она снова сбегает и купит моток шнура. А Том... Где же Том? Иди-ка сюда, Том, ты подашь мне картину». Тут он поднимает картину и роняет ее. И она вылетает из рамы. И он пытается спасти стекло, порезав при этом руку. И начинает метаться по комнате в поисках своего носового платка. Носового платка найти он не может. Потому что носовой платок в кармане пиджака, который он снял, а куда девался пиджак он не помнит. И все домашние должны оставить поиски инструментов, и приняться за поиски пиджака, в то время как сам герой пляшет по комнате и путается у всех под ногами. «Неужели никто во всем доме не знает, где мой пиджак? Честное слово, в жизни не встречал такого сборища ротозеев. Вас тут шестеро, и вы не можете найти пиджак, который я снял всего пять минут назад. Ну и ну!» Тут он встает со стула, замечает, что сидел на пиджаке И провозглашает. «Ладно, хватит вам суетиться. Я сам его нашел. Нечего было и связываться с вами. Я с тем же успехом мог бы поручить поиски нашему коту». Но вот через каких-нибудь полчаса перевязан палец, добыто новое стекло, принесены инструменты, и стремянка, и стул, и свечи, и дядюшка снова принимается за дело». Между тем, как все семейство, включая горничную и поденщицу, выстраивается полукругом, готовая броситься на помощь. Двоим поручается держать стул, третий помогает дяде влезть и поддерживает его, а четвертый подает ему гвозди, а пятый протягивает ему молоток и дядя берет гвоздь и роняет его. «Ну вот», — говорит он оскорбленным тоном. «Теперь потерялся гвоздь!» «И всем нам не остается ничего другого, как опуститься на колени и ползать в поисках гвоздя, в то время как дядя Поджер стоит на стуле и ворчит и язвительно осведомляется, не собираемся ли мы продержать его так до поздней ночи?» «Наконец гвоздь найден, но тут оказывается, что исчез молоток». «Где молоток?» Куда я подевал молоток? Господи, боже мой, семеро олухов глазеет по сторонам, и никто не видел, куда я дел молоток. Мы находим молоток, но тут оказывается, что дядя потерял отметку, сделанную на стене в том месте, куда надо вбить гвоздь, и мы по очереди должны взбираться к нему на стул, чтобы помочь найти отметку. Каждый находит ее в другом месте, и дядюшка Поджер обзывает нас всех по очереди болванами и сгоняется со стула. Он берет линейку и начинает все измерять заново и оказывается, что ему нужно разделить расстояние в тридцать и три восьых дюйма пополам, и он пытается делить в уме. и у него заходит ум за разумом.